«Надо привить всей моей команде страстное желание выжить», — подумала Корделия. «Нужен он тебе?» «Я теперь привязана к нему. Не знаю, как объяснить. Я отдала ему свою девственность. Кто меня теперь возьмет? Я буду опозорена». «Выбрось эту глупость из головы. Когда мы вернемся с победой, ты покроешь себя такой славой, что мужчины будут ложиться штабелями за право поухаживать за тобой. У тебя будет выбор. В окружении Эрила ты сможешь встретить самых лучших. Кто тебе нужен?» Генерал? Имперский министр? Форлорд? Посол с другой планеты? Единственной сложностью будет выбрать одного, поскольку Бароярский обычай разрешает женщине только одного мужа одновременно. Нескладный молодой лейтенант и мечтать не может о том, чтобы соперничать с такими блестящими господами. Расписываемая карделии и картина вызвала у Дру недоверчивую улыбку. — А кто сказал, что в один прекрасный день кусам не станет генералом? — спросила она тихо. Потом вздохнула и наморщила лоб. — Да, он по-прежнему мне нужен. Но я боюсь, что он опять сделает мне больно. Корделия обдумывала эту мысль. — Наверняка так и будет. Мы с Эрилом раним друг друга постоянно. — Ох, миледи, только не вы. Вы такая совершенная пара. — Подумай, дру. Представляешь, в каком состоянии находится Эрио в эту самую минуту из-за моего поступка? — Я представляю. Каждую минуту. — Ой. — Но боль... Мне не кажется достаточной причиной, чтобы не принимать саму жизнь. Мертвым не больно. Боль, как и время, неизбежно наступает и проходит. Вопрос в том, что прекрасного ты сможешь извлечь из жизни, помимо боли и несмотря на нее. Не уверена, что я понимаю, миледи, но у меня в голове есть картинка. Мы ску на пляже, только вдвоем. Так жарко. И он глядит на меня и видит, по-настоящему видит и любит меня. Карделия пожевала губу. «Ага, подойдет. Пойдем». Девушка послушно встала. Корделия вывела ее в коридор, силком усадила на один край диванчика, Ку на другой, а сама хлопнулась между ними. «Друг, Ку хочет тебе кое-что сказать. Поскольку вы, очевидно, говорите на разных языках, он просил меня быть переводчицей». Ку, смущенный и растерянно, воздел руки. «А этот жест, например, означает...» «Я лучше испоганю себе всю оставшуюся жизнь, чем на пять минут покажусь смешным сейчас, не обращая внимания», — объяснила Корделия. «Так, посмотрим. Кто начинает?» Короткая пауза. «Я разве не сказала, что буду играть роль ваших родителей? Думаю, начнем с матушки Ку». «Что ж, сынок, неужели ты не встретил хорошенькой девушки? Тебе почти 26, знаешь ли?» «Я видела эту запись», — пояснила она потрясенному Ку своим обычным голосом. «Похоже, выходит, а?» И голос, и слова. Аку отвечает. Да, мам, есть у меня на примете замечательная девушка. Молодая, высокая, умная. И матушка Ку говорит. Ага. И нанимает меня, вашу услужливую соседку сваху. И я иду к твоему отцу, дру, и говорю. Есть один молодой человек. Лейтенант на имперской службе, личный секретарь лорда регента, герой войны с перспективой карьеры в имперском генштабе. И он отвечает. Хватит болтовни, мы его берем. Ага. И... «Я думаю, он еще кое-чего скажет», — угрюмо перебил ее Ку. Карделия повернулась к Друшниковой. «Ку только что сказал, что, по его мнению, твоя семья не захочет его принять, потому что он калека». «Нет», — негодующе воскликнула Дру, — «это не так». Кардели остановила ее, подняв руку. «Я твоя сваха, Ку, и позволь тебе кое-что сказать. Когда любимая, единственная доченька показывает пальчиком и твердо говорит, «па, я хочу вот этого» то благоразумный поотвечает лишь «Да, милочка». Признаю, троих здоровенных братьев тебе будет убедить труднее. Стоит ей расплакаться, и тебя ждут большие неприятности в каком-нибудь темном переулке. Но, как я поняла, ты им еще не нажаловалась, Дру?» Дру невольно хихикнула. «Нет». Судя по лицу Ку, эта мысль оказалась для него новой и пугающей. «Видишь, — произнесла Корделия, — братское возмездие тебя минует, если ты поторопишься». Она повернулась к Дру. — Я знаю, что он олух, наручаюсь, он обучаемый олух. — Я же просил прощения, — огрызнулся уязвленный Ку. — Говорил, как я сожалею. Дру напряглась. — Да, неоднократно, — холодно подтвердила она. — А теперь мы переходим к самому главному, — медленно, серьезно начала Карделия. Дру, на самом деле Ку имеет в виду совсем другое, что он ни капельки не сожалеет. Те минуты были чудесны, ты была чудесна, и он хочет этого снова. Снова и снова, и только с тобою. Всегда с полного одобрения общества и без помех. Верно, Ку? Ку сидел с ошеломленным видом. Ну, да. Друза моргала. Но я это и хотела от тебя услышать. Правда? Ку не сводил с нее взгляда. А система сватовства не лишена определенных достоинств, как и ограничений. Корделия поднялась и посмотрела на Хрона, и шутливое настроение ее покинуло. «У вас есть еще немного времени, даже за малое время можно сказать многое, если ограничиваться короткими словами».